Аура нахмурилась, слыша похвалу от плюма. Айнс понимал ее. Он кивал в тот момент, когда лица обитателей Назарика мелькали перед его взглядом. Похвалы за неудачи вызывали плохое чувство, но слышать такое восхваление за простые вещи было странно по-своему. Объект такой похвалы мог начать задумываться, а не насмехаются ли над ним. В то время как Айнс задумался, а не его ли комплексы дают ему такие чувства? Разделка туши продолжалась. Тёмный эльф положил руку на добычу, обволакивая тушу в что-то наподобие белого тумана. Выглядело как обычный навык, замораживающий добычу. Айнс не знал, было ли это навыком рейнджера, или же это был навык друидов, или же навык из других подклассов. После этого они дали крови стечь в чашу под тушей. Он слышал, что так они предотвращали размножение паразитов, обитающих в крови. Вполне возможно, что силы эльфа было недостаточно для заморозки всего тела. Собранная кровь также использовалась для готовки. Во время их первой охоты Айн слышал, что они редко брали кровь с собой из-за опасения, что она может привлечь хищников. Они вырыли яму и сбросили туда голову и внутренности. Эльфы часто брали и потроха с собой, но туша лося была слишком велика в этот раз. Они закончили разделку туши. По обычаю, темные эльфы снимали шкуру только после того, как приносили добычу обратно в деревню. Хотя Айнс и называл это обычаем темных эльфов, как будто он что-то смыслил в охоте. Если бы его спросили, а что является нормальным обычаем? Он бы вряд ли ответил, так как вообще ничего не понимал в охоте. Возможно, обычай темных эльфов был такой же, как и везде. Темные эльфы опустили тело на землю и привязали его к шесту. Со словами «взяли» они подняли его. По их виду, им должно было быть тяжело, хотя Айнс был в этом не совсем уверен – но поговорка «половина того, что ты унесешь, то и получишь на обед», казалось, содержит в себе зерно истины. Аура не помогала нести добычу, ей поручили охранять всех. Группа отправилась обратно в деревню. Как правило, успешная охота из засады занимала много времени, но не в этот раз. Благодаря Ауре все закончилось довольно быстро, и счастливые леса темных эльфов были тому подтверждением. Хотя темные эльфы и жили в лесу, Выходить за пределы деревни налагало на них определенное психическое давление. Госпожа Фиора была просто восхитительна. Да, стрельба была очень точной. Плюм первым начал разговор на пути назад. То не были слова лести, но шли из глубины его сердца. «В самом деле, возможно, это удивительно для вас, но всегда есть кто-то лучше, чем лучший из нас. Как бы я это назвала? Родственник». «Хотя это может быть грубо, в любом случае есть тот, кто еще лучше меня. Да, я не говорю о дяде». «Я слышал, что ваш почтенный дядя и брат придут сегодня или завтра, они тоже отличные рейнджеры?» «Не, они не рейнджеры». «Вот как, я думал, что они рейнджеры с большим опытом, чтобы путешествовать по лесу вдвоем. В таком случае, кто они?» «Это верно, что они опытные. Что же касается деталей, ты скоро сам все увидишь. Жду с нетерпением». «Пожалуй, на этом я бы предпочла вернуться к охране группы. Я могу с легкостью избежать опасности, когда буду одна». Но заботиться обо всей группе даже секунда разницы может стоить кому-то жизни, правда? Она не была уверена, что и сколько она может рассказать об Айнзе и Маре. Под таким предлогом она поспешила оборвать разговор. Вопрос был в том, как это воспринимал тот, кому говорили. «Приятно ли тебе будет, если тебя осадят?» Хотя у вас был и приятный разговор, даже и под благовидным предлогом. Хотя это и зависит от личности, не причинит ли это обиду. Я думаю, его это не заденет, ведь он фанат. Но он также имеет вес в деревне. Думаю, мне придется подумать об ответных действиях, если он начнет открыто ненавидеть ауру или как-то очернять ее в глазах деревни. Аньс думал, что потеря ауры статуса в деревне в настоящее время не обязательно является плохим событием. Но будет неприятно, если это дело пойдет еще дальше. Однако, как Ань сам и предсказывал, его волнение оказалось напрасным. Прошу простить меня, как я мог не заметить? Плюм сильным движением поклонился. Если бы его в этот момент не обременяла туша животного, он бы наверняка сделал Дагедзу или какой-нибудь эльфийский аналог данного ритуала извинения. Подобная преувеличенная реакция была причиной, почему о нем думали, что он фанат. «А, ну ты сам по-своему способный, и поэтому ты бы наверняка заметил это при нормальных условиях, да? Похоже, ты относишься к этому немного легкомысленно, из-за того, что я здесь. Но это говорит лишь о том, что ты высокого мнения о моих навыках, верно? И Я этому рада. Однако я хочу, чтобы ты больше уделял внимания времени и месту». «О, а у неё хорошо получается играть роль доброго начальника-утешителя. Наверное, в ней сказывается её опыт, как стража этажа». Я буду рад, если это один из знаков того, что НПС развивается. Или это просто какая-то из настроек буквы бука Чигамы. Само по себе можно порадоваться этому событию, так как это знак того, что Чигама продолжает жить через ауру. Представляя розовый сгусток за спиной ауры, не та картинка, которую стоит представлять. Неподвижное лицо Айнза расплылось в улыбке. Группа вняла словам ауры и продолжила свой путь, не отвлекая её. И таким образом они добрались до деревни, не встретив по пути ни одного агрессивного монстра. Убедившись окончательно, что до деревни группа добралась с целости и сохранности, Плюм объявил. «Слушайте все! Возрадуйтесь! Госпожа Фиора и на этот раз поймала крупную добычу!» Айнс цокнул языком. Для него то, что случилось, не было неожиданностью. Однако он все равно знал, что ничего не сможет с этим сделать. Для охотника, идущего навстречу опасности, было естественно гордиться своими трофеями. Также естественным было желание похвастаться этим перед окружающими. Возможно, Плюм сделал это намеренно, потому что аура была чужаком, тем самым пытаясь укрепить ее положение в деревне. Однако Айнс не хотел такого проявления благожелательности. Жители деревни, проходящие по дорожкам, простирающимся от одного эльфийского дерева до другого, собрались толпой и восхищенно оглядели на огромную тушу. «Ладно, я пойду к себе». «Да, госпожа Фиора, остальное мы сделаем сами». Оставив все дела Плюму, Аура направилась к дому, в который ее на время поселила деревня. Она ушла без сопровождения, и ему хотелось последовать за ней, однако он не мог этого сделать. Ему хотелось узнать, в какую сторону изменилось положение Ауры в деревне. Аура шла, только иногда поворачивая голову, чтобы посмотреть на Айнза, который все еще передвигался, вися в воздухе. Она выглядит такой одинокой. Возможно, Айнс был излишне сентиментальным, однако о таком настроении говорил ее профиль. В этой деревне некоторые смотрели на ауру, как на некое божество, а у некоторых в глазах было видно уважение, но не было никого, кто бы смотрел на нее просто как друг. Ее воспринимали не как девочку, узнающую себя, а как существо свыше, кому нужно было поклоняться и уважать. Какое-то время назад Аньс так и считал, что само по себе оно было неплохо. Но сейчас это шло вразрез с его целями. Я обязан превратить ауру в глазах жителей деревни из героя в обыкновенного ребёнка. Но с какой стороны ни взгляни, это выглядит проблематично. Если я сделаю попытку подорвать завоёванный до моего появления авторитет, ничего не выйдет и на меня будут косо смотреть. Что ж, это естественно. Она же оказала деревне помощь в трудный момент. Даже дурак бы понял, что для ее жителей аура дороже, чем родственник, объявившийся после. Пока к толпе один за другим подходили темные эльфы, Айнс остался в том месте. Разумеется, среди собравшихся были и дети с нее ростом. Тушь уделили и раздавали жителям для приготовления. А сейчас не забывайте произносить слова благодарности госпожа Фиори за то, что пронесла это». Каждый раз, когда тёмные эльфы получали свою долю, они с улыбками на лицах говорили слова благодарности. Даже такие опытные охотники, как тёмные эльфы, не каждый раз могут похвастаться добычей. По всей видимости, добыть мясо настолько хорошего качества удавалось вообще редко. Айн слышал об этом в прошлое посещение. Или, возможно, какое-то время до этого. Огромную кучу мяса по кускам раздавали, и она постепенно становилась всё меньше. Фанат Плюм продолжал твердить каждый раз, когда он передавал кому-то часть мяса «Будь благодарен госпоже Фиоре». Айнс уже несколько раз думал про себя, что эта ситуация сама по себе не вызывает у него нареканий. Аура действительно сама поймала добычу, и можно было считать это большим оскорблением, если бы кто-то проявил неблагодарность, но даже и так. Как все и ждут от госпожи Фиоры, она должна стать главой в нашей деревне. А, безусловно, ей удалось не только прогнать лорда Урса, Но она также показала себя как первоклассного охотника. Если она останется здесь, нашей деревне ничто не будет угрожать. Однако, без сомнения, без сомнения, пять темных эльфов собрались вокруг Плюма и продолжили говорить в том же духе. Хвалебные слова в адрес ауры звучали все интенсивнее и интенсивнее. От того, что и дети в собравшейся толпе тоже это слушали, это создавало еще большую проблему. «Однако Фиора по-прежнему остаётся ребёнком, так ведь?» Заявил внезапно эльф, от которого пахло травами. Выражение слушающих с сильным увеличением мгновенно изменилось. «Да, наши старейшины, эти старые пердуны, также рассуждают». Со злобой воскликнул кто-то. Плюм, который улыбался пару минут назад, теперь глядел совсем другим выражением и бешено дышал. «Что такое возраст? Разве тот факт, что ты старше, делает тебя лучше?» Нет. «Конечно, есть те, кто с возрастом набирается опыта и достигает мастерства. Однако нет такого закона в природе, который говорил, что мастерство естественно приходит с возрастом. Нельзя делать из количества лет абсолютное мерило, которым можно всем мерить. Но вот что я скажу. Абсолютным может быть только само умение». Ань согласился с этим заявлением. Он многократно был этому свидетелем, когда работал. «Люди, у которых что-то хорошо получалось, были хороши в этом с самого начала» в то время как были и те, кто тратил многие годы на обучение, и по итогу не достигал ничего. Высший дар, только эта сила сможет защитить большинство в этом опасном месте. Абсолютно только умение, даже если это кто-то юный. Но не слишком ли госпожа Фиора юна? Другой фанат холодно отрезал несогласной женщине. Не так ли рассуждают наши старейшины, а? Значит, ты такая же, как и они? Тьфу! Что?! Женщина враждебно посмотрела на тёмного эльфа. Айнс ясно видел степень непризни жителей деревни к старейшинам. Честно признаться, я не считаю, что они делают что-то заслуживающее такую лютую ненависть. Он не понимал причины, из-за чего молодые так плохо о них думали. Однако прошло всего лишь два дня с момента начала его наблюдения за деревней. Не то чтобы он замечал всё, что происходит, возможно, Айнс что-то пропустил. И дабы отвергнуть идеологию старейшин – что во главу с угла ставят возраст. Не нужно ли нам вместо нее начать слушать мнение одаренных темных эльфов, таких как госпожа Фиора, или даже возможность сделать ее главой нашей деревни? Пожалуйста, прекратите!» Лицо Айн заскривилось. Не ради этого он послал сюда Ауру. Если бы Аура это услышала, при неблагоприятном стечении обстоятельств она, наверное, могла бы просто согласиться и взять деревушку под свое управление. Можно было даже сказать, что это был бы неплохой способ расширения влияния Назарика. Однако это не то, чего желал Айнс. Айнс обратил взгляд на детей, наблюдавших за ссорой взрослых. Их настоящее выражение смятения и непонимания так отличалось от их предыдущих полных радости и наслаждений едой. Вот основная проблема. Айнс желал найти близнецам друзей. В отличие от детей в мире Сузуки Сатору, дети в этом мире, например Нему, могут с любопытством и чистотой подойти к Ауре. Однако, судя по тому, что Айнс видел и потому, что сказала Аура, пока таких здесь не было. Наверное, для них вошло в привычку не давать волю своим любопытству, поскольку им приходится расти в столь опасном месте, как великий лес. Впрочем, скорее всего, дело обстояло так, что они чувствовали, как взрослые относятся к Ауре, и поэтому выстроили о ней представление, как о живущей в совершенно ином мире. В их глазах она была и в то же время не была ребёнком. Аньс даже почувствовал, что ему необходимо прямо вмешаться и заставить жителей по-другому думать об ауре. Таким образом дети смогут с ней сблизиться. Наверное, тяжело быть близким... нет, другом с тем, кому взрослые испытывают глубокое уважение. К примеру, даже если возраст объекта уважения не слишком отличается от их собственного, или вся неловкость от того, что она того же возраста... По крайней мере, когда я послушал разговоры, я ни разу не слышал, чтобы родители говорили своим детям не пытаться общаться с аурой или относиться к ней с большим почтением. Но хорошо это или плохо? Ах, под конец вздохнул Айнс. Если все так и останется, то им уже не получится завести друзей. Значит, стоит ли мне взять инициативу в свои руки и прямо попросить их стать друзьями? Но я не могу знать наверняка, выйдет ли из этого что-то хорошее. Или я должен ждать и надеяться, что ситуация изменится? Интересно, всем ли родителям приходится проходить через такое? Размышляя над тем же вопросом, что и ранее, Ань активировал великую телепортацию. Перед тем, как переместиться, он услышал слова, от которых схватился за голову. «Во-первых, как ты смеешь называть ее просто Фиора? Она госпожа Фиора!»